Глава 61. Отдать, что должно. Пошли Агата со старухой к тому самому месту, где полкан Псиголовый в последний раз живым был. Хотя жизнь ли то была, а всё же. Идут они, а Агата всё в сторону избы яхтиной оборачивается. Не как шею себе свернёшь, так уж точно молодца своего из беды не вызволишь, сказала яхта. И не было в её голосе ни недовольства, ни сердитости, Будто шла Агата не с колдуньей древней, которая зла на неё была и грозилась мертвецам на еду отдать, а с обычной старухой какой из деревни, которая жизнь пожила да многое узнать успела. Оттого и не сердится по пустякам, да и мелочам не радуется. «Жив твой рыжий, и жить будет, пока ты всё как надо делать будешь, досказанное выполнять. А теперь отвечай, зачем девчину привела? Ничего не утаила?» «Нет, бабушка». Агата шла и прижимала к себе троих поросят. Жалко ей было их. Да тут уж выбирать не приходилось, они или кош. А свиней издавна на дворах держали, да потом на зиму засаливали мясо или в погреб убирали, чтобы зимой каши до да щи варить. Всё одно им теперь дорога была под нож хозяйский. Этим себя и успокаивала «Ежели что у Нави забрал, то в тройном размере должен вернуть, чтобы она не осерчала на тебя. Потому неси ты поросят вон на тот пролесок. Велела яхта, останавливаясь посреди двух дорог, перекрещивающихся. Агата наказ ведьмы выполнила и осталась стоять подли них, пока яхта круг обсыпала вокруг них землёй могильной. «А теперь выходи оттуда, пока кружник защитный не замкнула», – велела старуха. «А для чего он, бабушка? Неужто полкан живой?» – спросила Агата к ведьме, подходя. «Что умерло, тому только новая жизнь не может дастся. Да только не каждому такое дано». А очередник, чтобы навы раньше времени запах живой не учуяли. Им что дети, что звери малые во много раз сильнее и слаще пахнут, чем человек. Ты их и несла по тропе заповедной, что от калиного моста идёт. А тут земли другие, тут что день, что ночь. Силы тут они имеют другие. Тут даже таким, как я, с оберегом ходить надо. Да знать, кого прогнать с пути, а кому и дорогу уступить». Говоря это, полила старуха поросят молоком от трёх коров, а после в сторону отошла, да глаза прикрыла. Не то шепчет, что про себя, не то молча стоит, не разберёшь.